Глава 2. На календаре был понедельник. Часы на экранах мониторов показывали 8 утра. Василиса сидела в самолете Москва-Симферополь и понятно, что летела в Крым. Как оказалось, на Земле есть несколько мест силы, в которых организованы стационарные порталы для перехода в другие миры. В среднем по 1-2 на материк. Ближайший от места жительства девушки оказался именно в Крыму. На прошлой неделе, в пятницу, она все-таки подписала договор, который любезно ей предложил Левингстоун. Пришлось изрядно попотеть и внимательно изучить каждый пункт. Благо, специальность финансиста предполагает кропотливую работу с документами. Ничего криминального там Василиса не увидела, все было четко и понятно. Никто не заставлял стать попаданкой навеки вечные. Если девушка найдет свою судьбу в Иларии, она может остаться там. Если же так не случится, без проблем вернется домой. Даже рабочее место за ней сохраняется. Переходы между мирами, как оказалось, были достаточно энергозатратными и дорогими, но вполне реальными и контролируемыми. Зависели, скорее всего, не от каких-то магических или вероятностных особенностей, а только лишь от наличия финансов. И, как ни странно, межмировой валютой являлось самое обыкновенное золото. Проблемой было лишь то, Как объяснить свое долгое отсутствие родителям? Олег Генрихович предложил рассказать правду, только не полностью, а частично. Как он сказал, нет проблем в том, чтобы рассказать, куда и зачем она направляется. Только знание всей информации вряд ли добавит родным спокойствия. Вследствие этого пришлось чуть-чуть хитрить. Вася рассказала, что едет принимать участие в шоу, только местом проведения была выбрана Ирландия, как более созвучная по названию Сыларий. Телефонные звонки участницам шоу были запрещены, а вот по электронной почте изредка можно будет отправлять сообщения. Это все было оговорено в контракте. А родители взяли клятву с дочери, что она будет писать при любой возможности и обязательно присылать фото с конкурса. Также девушку порадовало то, что Львинг Стоун сопровождал ее прямо до места назначения. Она и по земле-то не очень любила путешествовать одна, а в параллельный мир тем более. Примерно через три часа путешественники стояли возле высотного здания в центре Симферополя. Зайдя с черного входа, оказались у неприметной двери без вывески, но с охранником на посту. Сопровождающий показал мужчине пропуск. Тот внимательно изучил протянутые ему корочки, кивнул головой и нажал на кнопку пульта. Дверь медленно отъехала в сторону, и Василиса с психологом оказались в длинном коридоре, который освещался несколькими тусклыми лампочками. Пройдя несколько метров, они оказались еще перед одной дверью, на которой поблескивала панель, напоминающая наши домофоны. Мужчина быстро набрал код, и они шагнули в небольшую комнату. В центре помещения стоял серебристый шар, а одна стена напоминала раздвижные створки, наподобие тех, которые есть в питерском метро. Только эти были в разы больше. «Это портальный зал, а это – капсула перехода», – пояснил мужчина, указывая на шар. Василиса с интересом оглядывалась по сторонам. Начитавшись в свое время фэнтези, она как-то не так представляла переход в другой мир. Все было необычно, но вполне объяснимо с точки зрения современной науки и техники. Никакой там магии или чего-то сверхъестественного. «А мы в ней поедем в Иларию?» – уточнила девушка, показывая на шар. «Да, только не поедем, а перейдем. Переход занимает слишком мало времени, чтобы его можно было назвать поездкой». С улыбкой ответил мужчина. Он подхватил Васькин чемодан, нажал на незаметную кнопку, и они вошли в открывшуюся дверь шара. Внутри стояло четыре кресла. На двух уже сидели женщины. Одна была постарше, а вторая была молоденькой, лет 18, не больше. Женщина в возрасте гневно сверкнула в их сторону глазами и что-то произнесла на непонятном языке. И только по звучанию гроссирующего звука «р» Вася поняла, что это и есть родной язык ларийцев. Она недоуменно похлопала глазками и уставилась на Олега Генриховича, ожидая перевода сказанного. Тот что-то отрывисто ответил и хлопнул себя по лбу. «Василиса, прости, пожалуйста, я совсем забыл дать тебе переводчик». С этими словами он протянул ей небольшой бежевый шарик, который велел вставить в ухо. «Как ты еще голову свою нигде не забыл?» – вдруг на четком русском языке произнесла женщина. «Слава богу, милочка, вы едете с нами, и я прослежу, чтобы вы прибыли в назначенное место без приключений. Меня зовут госпожа Рози, а это твоя соперница по конкурсу, Наташа». Женщина кивнула головой в сторону сидящей рядом девочки, а та лишь сильнее покраснела и вжалась в кресло. «Такая молоденькая, а уже на конкурс женихов едет?» – подумала про себя Василиса. «Ей 18 есть или нет?» А вслух произнесла как можно более учтиво. «Очень приятно». «Меня зовут Василиса». После этих слов девушка замерла в удивлении. Мыслила она по-русски, слова говорила тоже на родном языке. А вот язык, губы и зубы двигались как-то иначе. Не так, как она привыкла. «Ты выдаешь звуки на эларийском, поэтому чувствуешь себя несколько странно», заметив ее замешательство, пояснил психолог. «Через пару недель привыкнешь, и уже без переводчика сможешь свободно общаться». Эта методика изучения языка отсутствует у вас на земле, хотя и является очень удобной. «Готовы?» – уточнила госпожа Рози. Все пассажиры капсулы согласно кивнули головами. Женщина набрала очередную комбинацию на невидимой для глаз панели. То, что она что-то делает, можно было различить лишь по раздающимся звуковым сигналам. Капсула дернулась и начала разгоняться. Через несколько секунд раздался сильный хлопок, и Василиса поняла, что они начали тормозить. Девчушка-попутчица тоненько пискнула. Не пищи, отдернула ее старшая женщина. Это всего лишь звук перехода между мирами. Капсула резко затормозила, и панельная ее боку отъехала в сторону. Добро пожаловать в Ларию, дамы! поприветствовал женщин Ливингстоун, и первым направился к выходу. Госпожа Рози быстро направилась вслед за психологом, о чем-то шепотом переговариваясь с ним. Василиса же обернулась посмотреть на свою попутчицу и конкурентку. Наталья продолжала сидеть, вжавшись в кресло. Глаза ее были как блюдца, а слезы уже готовы вот-вот пролиться. Тонкие пальцы впились в поручни кресла мертвой хваткой. Наташа, что с тобой? обратилась к ней девушка. Я боюсь, схлипнула та. Чего? Разве ты не добровольно едешь на конкурс? Нет, меня заставили. Но договорить им не дали. Госпожа Рози обернулась и гневно, нахмурившись, произнесла: "Девушки". «Вы чего там застряли? Капсулу уже ждут для перехода другие участницы. Не задерживайтесь!» Василиса в ту же секунду взяла трясущуюся малышку за руку и прошептала «Пойдем, не стоит ее гневить, на месте же разберемся, что к чему». Девушка кивнула головой, прошептала «Хорошо» и вышла вслед за Василисой на Илларийскую землю. Первая мысль, которая посетила голову путешественниц, была та, что они попали в рай». На улице стояла теплая, но не жаркая погода. Воздух был пропитан морской свежестью, а деревья наподобие каштанов стояли, вознося в небеса розовые свечи соцветий. Отличие было только в том, что листва на деревьях было ярко-фиолетовой. Перед девушками простиралась мощенная булыжником дорожка, по бокам от которой лежал бархатный газон, все того же фиолетового цвета, а в небе сияло солнце. Только оно было не желтым или оранжевым, как мы привыкли видеть, а отливало голубоватым свечением. Наша звезда называется Иида, и она более горячая, чем ваше солнце, поэтому в Иларии более мягкий и теплый климат. Пояснил девушкам мужчина, который подошел и забрал у них чемоданы. Одет он был в черный фрак, белую манишку с галстуком-бабочкой и белые перчатки. А они были вынуждены двигаться за ним, чтобы не потерять свое имущество. Левин стол на эрозе уже и след простыл. «Мы на другой планете?» В голосе Натальи вдруг проснулось любопытство. «Нет», – покачал головой мужчина, не прерывая своего хода. «Планета у нас с вами общая, а вот реальности параллельные». «Это как?» – решила уточнить Василиса. «Думаю, что не смогу доступно это объяснить», – ответил сопровождающий. «Но у вас будут специальные занятия. Там вы обо всем и разузнаете». Тем временем их небольшая компания подошла к самому настоящему замку. Здание с трех сторон омывал залив, подозрительно напоминающий морской. Но, вопреки ожиданиям, вода была не голубой или бирюзовой. Она отливала серебром. Видимо, сказывался иной цветовой спектр звезды. С четвертой стороны к тяжелым воротам подходил широкий каменный мост, который упирался в массивные двери. Когда они подошли к ним, то створки бесшумно и с удивительной легкостью распахнулись и запустили всех внутрь. Девушек встретил великолепный холл с мраморными мозаичными полами, тяжелой мебелью, напоминающей дубовую, с позолотой. Под потолком висела хрустальная люстра, а стены украшали бра с подвесками из такого же материала. Отличие было лишь в том, что горели в них не лампочки, а шарики которые просто висели в воздухе над отведенными им рожками осветительных приборов. Сопровождающий же, не останавливаясь, прошел мимо этого великолепия и углубился в полутемный коридор сбоку. Василисе и Наталье пришлось его догонять. Еще через пару минут они стояли перед двумя такими же темными дверями, как и остальная мебель замка. На дверях красовались золотые цифры 23 и 24. Или цифры были точно такими же, как в нашем мире, или переводчик перерабатывал таким образом сигналы в мозгу девушек, все казалось знакомым и понятным. «Это ваши апартаменты. Приложите руку к камню в середине дверей. Сейчас туда войти может любой, но после этого действия открыть их смогут лишь те, кого вы пригласите в гости, и вы сами», – объяснил девушкам провожаты. Они молча подчинились. Коричневые прохладные поверхности тут же нагрелись и вместо них на дверях уже сияли красноватые кристаллы. Наташа зашла в свою комнату первой. Василиса, проводив ее взглядом, заметила, что цвет кристалла поменялся на зеленый. «Это значит, что хозяин дома?» – спросила девушка у провожатого. «Да, госпожа, вы догадливы», – улыбнулся ей мужчина в ответ и распахнул гостеприим на двери. Василиса переступила порог комнаты, в которой ей предстояло прожить ближайшие полгода. Комната была достаточно просторной и светлой. В углу стояли настоящая королевская кровать под балдахином и шкаф. У окна примостился письменный стол с креслом. Неприметная дверь теплого бежевого оттенка вела в ванную комнату. Сантехника, в принципе, ничем не отличалась от нашей, разве что подводящих и отводящих труб не было. Откуда лилась вода и куда уходила, было непонятно. Но заморачиваться этими мыслями Василиса пока не стала. Она очень хотела помыться с дороги и поесть. Последний перекус был утром в самолете, а часы уже перевалили за полдень. Девушка распустила волосы, скинула с себя одежду и шагнула в кабинку, напоминающую наши душевые. Тут же с потолка потекла теплая вода, лаская уставшее тело. Вася начала оглядываться в поисках подобия мочалки и мыла, но так их и не нашла. Зато вода тут же приобрела приятный запах и свойства мыла. Струи стали более упругими и лились не просто сверху вниз, а как бы оборачивались вокруг тела. Девушка с удивлением поняла, что душ практически ее моет сам. Затем душистая вода исчезла, уступая место обычной. А еще через минуту место воды заняли теплые потоки воздуха, которые высушили тело и волосы. После душа она поспешила поглядеть на себя в зеркало. Неизвестно, как поведут волосы после столь странного фена, но опасения были напрасными. По ее плечам струился настоящий черный шелк. Она как-то пару лет назад попробовала сделать креатиновое выпрямление волос. Сейчас они выглядели именно так, как после дорогой процедуры. Кто сотворил такое чудо, вода или фен, пока задумываться не стала. Решила, что для начала нужно найти, где утолить голод, а вопросы разрешатся на занятиях, которые пообещал им с Натальей провожаты. С удовольствием потянувшись, она накинула на плечи висевший тут же белоснежный халат и вышла в комнату. И в этот же миг ее взгляд уперся в девочку, которая что-то делала с чемоданом. Незнакомка же, заприметив хозяйку комнаты, тут же выпрямилась, а затем присела в реверансе. «Добрый день, госпожа невеста!» – поприветствовала она ее. «Здравствуйте!» – ответила Василиса, разглядывая гостью в сером, явно форменном платьице с белым фартучком и туго заплетенная каштановой косой за спиной. «А вы, собственно говоря, кто такая и что здесь делаете?» «Я ваша личная горничная, госпожа невеста. Можете обращаться ко мне, как Мирит, бойко ответила посетительница. «Сейчас я разбираю вашу одежду. Будут ли еще какие-то указания или пожелания?» «Очень хочется кушать. Как тут у вас с обедом?» – уточнила хозяйка комнаты. «Обед через полчаса». «Давайте я помогу привести вам себя в порядок и провожу в столовую», – предложила Мирит. Честно говоря, Василиса немного растерялась. Она никогда не имела личных горничных. В роду ее мамы были дворяне, и папа иногда шутил. «Знаешь, Анечка, что в тебе графского? Служанки тебе не хватает». Но что делать со служанкой здесь и сейчас, она не представляла. Зато девица, похоже, отлично знала свои обязанности. Она распахнула шкаф, открывая миру его содержимое. В чреве этого деревянного монстра обнаружилось огромное количество нарядов, которые Василисе не принадлежали. Девушка же тем временем выбрала два платья. Густозеленое, из ткани, похожей на замшу. И ярко-васильковое, блестящее, как из атласа. «Какое, госпожа-невеста, вам больше нравится?» – спросила девушка, заглядывая в глаза хозяйки комнаты. Вася откровенно растерялась. «Это не мои наряды. Мои в чемодане. Разве вам не говорили, что сюда следует брать лишь нижнее белье? Остальным вас всем обеспечат», – удивилась горничная. «Говорили? Но я не думала, что это настолько радикально. Предположила, что просто выдадут костюмы для участия в шоу». «Простите, для участия в чем?» «В шоу», – хотела отмахнуться от горничная девушка но поняв, что та недоуменно хлопает глазами, явно не зная этого слова, пояснила. «В отборе». «Нет, что вы!» – облегченно выдохнула горничная. «Наша мода слишком отличается от вашей, и по здешним меркам некоторые наряды могут выглядеть просто неприличными». Василиса передернулась от представленного ужаса. «Неужели их оденут в корсеты и кринолины? Ведь об этом так много пишут в фэнтезийных романах». Но фэнтези всего лишь сказка для взрослых, и зеленое платье оказалось очень удобным и простым покрою, не мешая движениям и выгодно подчеркивая природы стройную фигуру своей новой хозяйки и зелень ее глаз. Затем Мирит собрала волосы в низкий пучок, оставляя несколько прядей обрамлять лицо, убирая излишнюю строгость. Вася же надела туфли на устойчивом каблучке, и девушки пошли в столовую. Столовая оказалась небольшим залом, в котором стояло несколько столиков, накрытых на троих. За одним из них уже сидела Наташа. Василиса поспешила к ней, так как это было единственное знакомое лицо в странном фиолетовом мире. «Привет! Как ты устроилась?» – спросила она свою попутчицу. «Да вроде бы неплохо. Комната удобная, нарядов куча. Что еще можно желать девушке из обедневшего рода?» – ответила Наталья. «Обедневшего рода?» – удивилась Василиса. «Прости, но в России этот термин лет 70, как не употребляют. Ты откуда родом?» «А я и не из России», – грустная улыбка ответила соседка. «Просто из нашего мира нет прямого перехода в Иларию. Приходится использовать капсулу для двойного перехода. Наш мир называется Мары». «Ты мне расскажешь свою историю?» – спросила Вася. «Если тебе интересно, почему бы и нет?» – пожала плечами Наташа. «Как делать будет нечего, так и расскажу». В этот момент к ним подошла третья девушка. Это была высокая статная блондинка с выдающимися формами и кукольным личиком. Вася таких девиц откровенно недолюбливала, считая, что мозги у них перетекли где-то в область верхних 90, А у этой было явно больше 90, значит, в голове совсем ничего не осталось. Но когда она спросила грудным голосом «У вас свободно?», девушкам ничего не оставалось сделать, как согласно кивнуть. Тем более остальные столы уже были полностью заняты. «Глаша», – представилась новенькая. Девушки в ответ назвали свои имена. «Глаша, Таша и Ваша», – улыбнулась девушка. «Ваша?» – не поняла Василиса. «Это ты про что?» «А мы так тебя звать будем, чтобы все три имени созвучны были. Триумвират красоток. Глаша, Таша и Ваша», – пояснила блондинка. «Нет, не пойдет», – возразила Василиса. «В нашем мире слово «ваша» имеет несколько иной смысл». И такое ко мне обращение будет выглядеть слишком двусмысленно и не всегда прилично. «Да?» – погрустнело 90-60-90. «А мне это таким прикольным показалось. Значит, будем упражняться в остроумии где-то в другом месте», – постаралась дружелюбно улыбнуться Василиса. Наталья же снова как воды в рот набрала, замкнувшись в присутствии постороннего человека. За этим диалогом девушки не заметили, что в центр зала вышел Олег Генрихович. Мужчина явно чувствовал себя очень уверенно и значимо, не так, как в компании с госпожой Рози. Добрый день, красавицы! обратился он к присутствующим в зале. Рад вас видеть на отборе невест для его Императорского Величества Базилевса Сергана. Надеюсь, что в этот раз одна из вас будет удостоена высокого звания императрицы Ларии. Он это уже лет 50 говорит, но императрицу так пока и не выбрали, буркнула глаша. Как 50? Любопытство пересилило испуг, и Наташа подала голос. «А вот так, 50. Этот конкурс устраивают с незапамятных времен. Три месяца готовят претенденток. Учат местному этикету, дают различные навыки, необходимые жене правителя. Но когда дело доходит до конкурса, всех распускают по домам», – ответила блондинка. «А ты откуда об этом знаешь?» – недоверчиво уточнила Василиса. Блондинка с тяжелым вдохом откинулась на спинку кресла, Несколько высокомерно оглядела своих соседок по столу, но потом, словно сжалившись, пояснила. «Нас семь сестер. Я младшая. Все уже успели принять участие в этом отборе. Я осталась последняя. Каждая из нас верила, что именно во время ее участия произойдет чудо и все разрешится. Только базилевса никто не видел. В Иларии всем заправляет реген Светлан. А это еще тот фрукт. Сами увидите, когда он с нами встречаться будет. И что-то мне уже не верится в счастливый исход». Слова Глаши заставили девушек сильно задуматься. Что ждет впереди? Почему объявляют отбор, а фактически его не проводят? И почему никто не видел Базилевса? Василиса сделала себе мысленные пометки и решила, что с этими нестыковками нужно будет разобраться. Наташа же была настолько напугана происходящим, что каких-то чувств, кроме страха, пока испытывать не могла но их мысли перебил очередным выступлением господин психолог. Уважаемые претендентки, для тех, кто еще не в курсе, сообщаю, что первое время у нас будут занятия по дворцовому этикету, макияжу и уходу за собой, истории Иларии и основы политики. Этими навыками должна обладать любая девушка, претендующая на роль жены Базилевса. И не ваша вина, что вы это не изучили в детстве. Вы все прибыли к нам из других миров, Поэтому сегодня вы отдыхаете до ужина. После мы с вами совершим экскурсию по замку. А завтра начнутся занятия. Ваш покорный слуга буду ждать всех в учебном классе». Василиса посмотрела на соседок и предложила. «Девочки, а давайте пойдем после обеда ко мне в комнату. Я думаю, что нам есть что обсудить, а возможно и выработать план действий». Глаша и Наташа дружно закивали головами. А затем также дружной стайкой отправились в комнату под номером 23. Придя в комнату к Василисе, Глаша тут же вальяжно развалилась в кресле возле рабочего стола. Хозяйка комнаты присела на свою кровать, а Наташа, не найдя для себя свободного стула, скромно встала в уголочке: Наташа, иди сюда! Я не кусаюсь! похлопала Вася рукой по кровати, приглашая подругу присесть рядом. Та испуганно передернула плечами, обняла себя зябко руками Но через секунду расслабилась и села на самый краешек кровати, отодвигаясь как можно дальше. Тут творится что-то неладное, выдала хозяйка комнаты очевидную мысль. И желательно с этим всем разобраться бы. Я с тобой согласна, подтвердила блондинка. Наташа лишь кивнула головой в знак согласия вначале, но потом очень неожиданно выдала. Из чего начнем расследование? Я думаю с того, что расскажем друг другу, как и почему мы сюда попали. Ответ должен быть и в этом, хотя и не полностью». Девушки снова согласно закивали, а Василиса начала первой. Она поведала про предательство козла Вадика, про неожиданную смерть Пьянкова и депрессию, которая начала развиваться на фоне всего этого, а затем о неожиданном предложении Левингстоуна. Девчонки выслушали рассказ молча, затем слово взяла Глаша. «Думаю, теперь моя очередь». Я вам уже рассказала, что я седьмая сестра, и все мы были на отборе. Кстати, с нас возьмут подписку о неразглашении. Третья из моих сестер, Агнеша, была удивлена, когда две старшие вернулись, но ни о чем не рассказали сестрам. Как она потом поделилась, ее все время глодало чувство чего-то неправильного, странного, но раскопать причину этого беспокойства она не смогла. Когда она уходила, то поставила под договором о неразглашении не свою подпись поэтому и смогла приоткрыть для нас занавесь. Мэйши и Эйши ничего нового узнать не удалось, зато они смогли рассказать нам все, так как мы уже были в курсе произошедшего. Но после проделки Агнеши подписи стали проверять сразу по прибытию. «А почему берут именно девушек из вашей семьи? У вас разве других нет?» – подала голос Наталья. Я над этим думала, но ответа найти никогда не могла. А после рассказа Василисы появились некоторые догадки. Мы сестрами увлекаемся спиритизмом, периодически вызываем духов умерших ранее людей. Возможно, это связано с этим? А что тебя привело сюда?» Вопрос уже был адресован скромницей и тихоней. «Я уже говорила Василисе, что являюсь представительницей древнего, но очень бедного рода. В нашем мире мы все преклоняемся перед мертвым богом, и раз в год все незамужние девушки ходят к нему на поклон, называя его своим женихом». А за это он на избранных насылает свою благодать, даруя живых, суженных, богатых и знатных. Только за это берет свою плату. Каждый год одна из девушек безвозвратно исчезает и обратно уже не появляется. В этом году такой несчастной оказалась я. Но здесь пока ничего страшного не происходит. Или я ошибаюсь? Вася обвела задумчивым взглядом подруг. Нет, тем более мои сестры благополучно вернулись назад, покачав головой отозвалась Глаша. У меня, девочки, родилась идея. Наташа называла своим женихом мертвого Бога. Я на спиритическом сеансе назвала женихом одного из духов. Они так лучше с нами общаются. Только вот у Васи не поняла связи с умершим соседом и бросившим ее вадиком. Вася покраснела, но решив, что скрывать нечего, так как от этого, возможно, зависит их будущее, выдала то, о чем не знала ни одна живая душа, разве кроме Левинстоуна. Я над гробом соседа, когда прощалась, обратилась к нему с фразой «Прощай, несостоявшийся жених». «Тогда все сходится», – щелкнула пальцами Глаша. «Мы все обещали себя в невесты покойникам». Мертвый бог, помоги», – тоненько пропищала перепуганная Наталья. «Наташа, успокойся», – обратилась к ней хозяйка комнаты. «Пока ничего страшного не происходит. Странное – да, а страшного – нет». Мы обладаем очень драгоценным знанием, чего нет у других участниц отбора. А пока, я думаю, нужно просто наблюдать и тщательно приглядываться ко всему происходящему. На этом пока и порешили. А результаты первых наблюдений договорились обсудить после экскурсии по замку.